Глава четвертая. Снежный ком. В семи километрах от города, на живописном берегу Казанки, расположилась обкомовская дача Ливадия. Построил ее предшественник Лепы, бывший секретарь обкома Михаил Разумов. Коротконогий толстяк с пронзительными голубыми глазами и профилем Людовика XIV, член партии с 1912 года. Он был связан близкой дружбой с моим мужем Аксеновым. Поэтому мы знали этого первого бригадира Татарстана, такая формула подхалимства была в то время в ходу, очень хорошо. Это был человек полный противоречивых качеств. При несомненной преданности партии, при больших организаторских данных, он был очень склонен к культу собственной личности. Я познакомилась с ним в 1929 году, и он овельможивался буквально на моих глазах. Еще в 1930 году он занимал всего одну комнату в квартире Аксеновых, а проголодавшись, резал перочинным ножичком на бумажке колбасу. В 1931 году он построил ливадию и в ней для себя отдельный коттедж. А в 1933, когда за успехи в колхозном строительстве татария была награждена орденом Ленина, портреты Разумова уже носили с песнопениями по городу, А на сельхозвыставке эти портреты были выполнены инициативными художниками из самых различных злаков, от овса до чечевицы. Мы, близкие личные приятели Разумова, еще задолго до того, как аналогичная ситуация была описана Ильфом и Петровым, подразнивали своего секретаря Михал Осипович: вам ночью воробьи глаза выклевывали. Посмотрите на Черномозере. Летом в Ливадии отдыхали члены бюро обкома с семьями. Круглый год приезжали по выходным. В один из весенних дней тридцать пятого года мы приехали тоже всей семьей на день отдыха. За одним из столиков я заметила новое лицо. «Это что еще за рыжий мотеле?» шепотом спросила я мужа. «Не рыжий, а черный. И не мотеле, а товарищ Бейлин, новый председатель партколлегии КПК. Думала ли я тогда, что за внешним обликом добродушного, местечкового портного скрывается мой первый инквизитор. Нас познакомили. Что-то блеснуло в его глазах при упоминании моей фамилии, но он тут же погасил этот взгляд, устремив его на тарелку со знаменитыми ливадийскими пирожками. Оказалось, что мое дело уже лежало на его служебном столе. Через несколько дней после этой первой встречи я уже сидела перед жгучими садистко-фанатическими очами товарища Бейлина в его кабинете. И он со всей талмудистской изощренностью уточнял и оттачивал формулировки в отношении моих преступлений. Снежный ком покатился по отгору, катастрофически разбухая и грозя задушить меня. У товарища Бейлина был тихий голос. Он называл меня по-партийному на «ты». Ты разве не читала статью товарища Сталина? Ведь ты высококвалифицированная и не могла не понять ее. Ты разве не знала, что по вопросам перманентной революции Эльвов имела ошибки? Ты не признала на партийном собрании своей вины, значит, ты не хочешь разоружиться перед партией? Я не понимала, что значит разоружиться, и пыталась убеждать Бейлина, что я никогда против партии не вооружалась. Он мягко прикрывал полукруглыми веками свои горячие глаза и тихим голосом начинал все сначала. Тот кто не хочет разоружиться перед партией, объективно скатывается на позиции ее врагов. Я снова делала отчаянные попытки удержаться на поверхности, напоминая моему строгому духовнику, что ведь в сущности я ничего плохого не сделала, кроме того, что была знакома по работе с Эльвовым, как и все работники нашего вуза. Ты опять не понимаешь, что примиренчество к враждебным партии-элементам объективно ведет к скатыванию. Не слушая моих возражений, он катил ком вперед, проталкивая его по определенному, продуманному, мне еще не вполне понятному плану. Скоро наши ежедневные беседы перестали быть уединенными. Приехал товарищ из Москвы, фамилия которого я не помню, но которого я мысленно всегда называла Малютой Скуратовым. Это был антипод Бейлина по приемам следствия, но в то же время его двойник по садистской изощренности. Глаза Бейлина, прикрытые выпуклыми веками, светились приглушенной радостью, которую доставляло ему издевательство над человеком. Глаза Малюта излучали открыто сотни сверкающих неистовых лучей. Бейлин говорил тихим грудным голосом. Малюта орал, он даже ругался. Правда, его были еще далеки от тех, которые мне довелось потом услышать в НКВД. Это были политические ругательства. Соглашатели, праволевацкие уроды, троцкистские выродки, примиренцы задрипанные. Они пытали меня два месяца, и к весне у меня началось настоящее нервное расстройство, обострившееся приступами малярии. Когда я сравниваю Эти свои переживания периода прелюдии с тем, что довелось вынести потом с тридцать седьмого года до смерти Сталина, точнее до самого июльского пленума ЦК, разоблачившего Берию, меня всегда поражает несоответствие моей реакции внешним раздражителям. В самом деле, ведь до 15 февраля тридцать седьмого года я страдала только морально, в смысле внешних условий жизнь моя еще не изменилась. Еще цела была моя семья. Мои дорогие дети были со мной. Я жила в привычной квартире, спала на чистой постели, ела досыта, занималась умственным трудом. Но субъективно мои страдания этого периода были гораздо глубже, чем в последующие годы, когда я была заперта в каменном мешке политизолятора или пилила вековые деревья в Колымской тайге. Чем объяснить это? Тем ли, что ожидания неотвратимой беды хуже? чем сама беда, или тем, что физические страдания заглушают боль душевной муки, или просто человек может привыкнуть ко всему, даже к самому страшному злодейству, и поэтому повторные удары, полученные от страшной системы травли, инквизиции, палачества, ранили уже менее остро, чем при первых встречах с этой системой. Так или иначе, но тридцать пятый год был для меня ужасен. Нервы готовы были сдать преследовала настойчивая мысль о самоубийстве. В этом отношении, лекарством, правда временным, оказалась для меня трагическая история коммунистки Петковской, разыгравшаяся в начале осени 1935 года. Петковская работала в школьном отделе обкома. Это была одна из тех, кто принес в 30-е годы все повадки периода гражданской войны. Та самая, о каких говорил Пельняк. Большевики, кожаные куртки. Энергично функционировать. Не могу сейчас вспомнить, как ее звали. Да ее никто и не звал по имени. Петковская. Ее можно было нагрузить парт работой за четверых. У нее можно было взять деньги без отдачи. Над ней можно было легонько подшучивать. Она не обижалась на своих. Вот уж кто по-настоящему расценивал партию как великое братство. Самоотверженная натура. Она отягощала свою щепетильную совесть постоянным чувством вины перед партией. Вина эта заключалась в том, что муж Петковской Донцов, примыкал в 1927 году к оппозиции. Петковская нежно любила мужа, но сурово и прямолинейно осуждала его за прошлое. Даже своему пятилетнему сыну она пыталась популярно объяснить, как глубоко провинился перед партией его отец. Она потребовала от мужа, чтобы он переварился в пролетарском котле. Конкретно она не разрешала ему жить в таком большом городе, как Казань, а заставила его работать у станка на Зеленодольском пароходоремонтном заводе. К осени тридцать пятого года стали арестовывать всех, кто был в свое время связан с оппозицией. Тогда почти никто не понимал, что акции подобного рода проводятся по строгому плану. Абсолютно вне всякой связи с фактическим поведением отдельных лиц, принадлежащих к данной категории, запланированной казьятию. Меньше всех могла это понять Петковская. Когда ночью за донсовым, приехавшим на воскресенье из Зеленодольска в Казань, пришли из НКВД, она провела сцену, достойную античной трагедии. Сердце ее, конечно, разрывалось от боли за любимого мужа, отца ее ребенка, но она подавила эту боль. Она патетически воскликнула. «Так он лгал мне! Так он все-таки шел против партии!» Неопределенно усмехнувшись, оперативники буркнули. «Белишко ему соберите!» Она отказалась сделать это для врага партии. Когда Донцов подошел к кроватке спящего сына, чтобы проститься с ребенком, Она загородила кроватку. У моего сына нет отца. Потом бросилась пожимать оперативникам руки и клясться им, что сын будет воспитан в преданности партии. Все это она рассказала мне сама. Я абсолютно исключаю хотя бы малейший элемент расчета или лицемерия в таком поведении этой женщины. При всей нелепости ее поступков они были вызваны искренними движениями наивной души, прямолинейно преданной идеям ее боевой молодости. Мысль о возможности чьего-то перерождения, о негодяях, охваченных страстью властолюбия, о коварстве, об бонапартиках, не умещалась в этом чистом угловатом сердце. На другой же день, после ареста Донцова, Петковскую сняли с работы в обкоме. Специальности у нее не было. Да если бы и была, вряд ли можно было устроиться куда-нибудь с формулировкой увольнения за связь с врагом партии, С этой же мотивировкой она была вскоре исключена из партии. Грешница, я дала ей свое пальто и денег на дорогу до Москвы, куда она поехала хлопотать о восстановлении. Но ее не восстановили. Вернувшись в Казань, она короткий срок проработала у станка на заводе пишущих машинок, потом поранила правую руку. Есть стало нечего, мальчишку выгнали из детсада, с ней перестали понемногу здороваться. Я по звонку осторожному и неуверенному, узнавала. Это идет к нам Петковская. Успокаивали, подкармливали. Потом муж сказал мне, что я сама на подозрении, и связь с Петковской повлияет на исход моего дела. Я переживала душевную муку. Естественное желание помочь хорошему товарищу, преданному коммунисту, натыкалось на пудленький страх. Не узнали бы про ежедневные визиты Петковской? Бейлин с Малютой, растерзают. Но вот она перестала приходить день, два, три. На четвертой стало известно, что, послав Сталину письмо, полное выражений любви и преданности, Петковская выпила стакан уксусной эссенции. В предсмертной записке никого не винила, расценивала все как недоразумение, умоляла считать ее коммунисткой. За гробом ее шел пятилетний Вовка, обкомовская уборщица, которую покойница часто выручала деньгами, и два-три отчаянных из бывших товарищей. Увидав этот жалкий холмик без креста или звезды, я поняла, нет, я не сделаю так. Я буду бороться за сохранение своей жизни. Пусть убивают, если смогут. Но помогать им в этом я не буду. К осени Бейлин с Малютой вынесли решение. Строгий, с предупреждением, за примиренчество к враждебным партийным элементам с запрещением вести преподавательскую работу. Но это, конечно, еще не было развязкой. Снежный ком продолжал катиться дальше.